жертвы 110101008 от всех граждан требуются жертвы во имя сообщества через полчаса я брел к станции попрощаться с Имагин и Северусом Смородини и Демальва в попыхах перерыли все правила желая им помешать но ничего не нашли Имагин с Северусом заправили постели выстирали белье и даже доделали все домашние задания Берти Маджента кипела от гнева И не только потому, что он терял Имагин и даже не смог попробовать ее. Он, похоже, отдал свой билет на хранение, а отец велел, чтобы он выбирался оттуда, как знает. Фанданга тоже был в ярости. Напротив купе, которое занимали влюбленные, собралась небольшая толпа. И те, кто пришел пожелать им удачи, и те, кто хотел выразить возмущение. Я подошел к цветчику и пожелал ему счастливого пути. «Я слышал, Демальва согласился допустить тебя до экзамена в НСЦ. Поздравляю!» Вы говорили, что изобретательность в НСЦ приветствуется. Это так. Я не занимаюсь обучением, но подозреваю, что мы еще встретимся. В моем представлении НСЦ – это дружная семья. Он помолчал, собираясь с мыслями. Я так и не нашел второго сообщника Охристова. Ты ведь сообщишь мне, если узнаешь что-нибудь? Непременно. Хорошо. Хочешь совета, Эдвард? Приму с благодарностью. Порой люди завязают в идеологических дебрях и напрасно. Надо подождать, пока не откроется единственный истинный свет. Он произнес эти слова подчеркнуто резко. По коже у меня побежали мурашки. Он мог подозревать, что между мной и Джейн что-то происходит. Он мог прощупывать меня. Я немедленно насторожился. Не уверен, что хорошо понимаю вас. Позволь привести кое-какие цифры. 300 лет назад ежегодно перезагрузке подвергались более 10 тысяч человек. В прошлом году их было 565. В ближайшие триста лет их число может свестись к нулю, понимаешь? Конечно, я понимал. Он демонстрировал мне всю мощь системы. Я не мог даже показать ему, что понял все правильно. Да, ваше цветейшество, — ответил я. Это говорит о том, что Мансел во всем был прав. Может быть, единственное исключение — это ложки. Я рассмеялся, и Цветчик вместе со мной. Да, — сказал он, — ложки. Он кивнул на купе Магин из Северуса. Прелестная пара. Счастливая пара. Я велел им садиться на ночной поезд, который едет в Смарагд. Сказал он, пригвоздив меня к перрону стальным взглядом. Он удобнее. Сердце мое чуть не остановилось. Но это же поезд для перезагрузочников. Я старался говорить, насколько мог, обычным голосом. Разве не проще было порекомендовать им Смарагдский экспресс? Светчик поглядел на меня ничего не выражавшим внешним взглядом. Я отправил телеграмму с инструкциями, чтобы их встретили и припроводили в Смарагд. Никакого риска. «У тебя есть возражение против этого плана, Эдвард?» Мне показалось, что на губах его играет торжествующая улыбка. Он загнал меня в ловушку и знал это. Если я ничего не скажу, Имагин и Северус отправятся в верхний шафран. Если я стану возражать, он поймет, что я все знаю. Со мной и Джейн расправятся раньше, чем мы начнем действовать. Глубоко вздохнул, я припомнил слова Джейн. «На пути к свободе будут страдать невинные и от твоих рук». Я взял верх над Салли Гумигут и Демальвой. Я сделался членом Совета и даже получил шанс проникнуть в известную своей закрытостью НСЦ. Более того, перед нами с Жен открывалась единственная в своем роде возможность узнать всю правду и покончить с коллективом. Что было важнее, это или судьба Северуса и Имаген? «Они могут сесть на какой угодно поезд», — ответил я. «Я просто рад, что они уезжают отсюда». И улыбнулся. Этой улыбкой я обрекал на смерть двух человек. Двух ни в чем не повинных человек двух влюбленных. Но этой же улыбкой я, вероятно, спасал тысячи людей. Я закладывал основу для нашей жен деятельности. Мы должны были победить, хотя бы ради Северуса, Сымаген и всех тех, чьи ложки остались в верхнем шафране. Свечик, казалось, был разочарован. Он-то думал, что подловил меня. «Прекрасно», — сказал он бесцветным голосом. «До свидания, господин Бурый. Мы еще встретимся, в этом я точно уверен». Я ответил, что буду ждать этого дня, но он уже думал о другом. Раздался свисток. Я пожелал ему счастливого пути. Поезд тронулся, покидая восточный кармин. Он увозил с собой частичку меня.